Письмо восемьдесят пятое Александре Андреевне Толстой. 1903 год, января 26 шестого, Ясная Поляна. Дорогой друг Александрин, чем старше я становлюсь, тем мне с все большей и большей нежностью хочется обращаться к вам. Ваше последнее милое письмо с сведениями о Николае Палче особенно растрогало меня. Примечание первое. «Я лежу больной и слабый, как видите, и не пишу своей рукой, а пишет дочь Маша, и, находясь в полном обладании ума и чувств, особенно склонен к умилению». Все это перефразы для того, чтобы сказать, что я очень и очень люблю вас. Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести «Хаджи Мурат». А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю так сказать, со свободными руками, то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю все, что относится до его жизни и характера. То, что вы прислали мне, очень драгоценно, но еще бы было нужнее то, что вы отдали Шильдеру. Я надеюсь достать это у Шубинского, получившего бумаги у Шильдера. Примечание третье. Мне нужны именно подробности обыденной жизни, то, что называется частной жизнью, история его интриг, завязывавшихся в маскараде, его отношение к Нелидовой и отношение к нему его жены. Примечание пятое. Записки Манта, если вам не трудно, тоже, пожалуйста, пришлите. Не осудите меня, милый друг, что... Стоя, действительно... Стоя одной ногой в гробу, я занимаюсь такими пустяками. Пустяки эти заполняют мое свободное время и дают отдых от тех настоящих серьезных мыслей, которыми переполнена моя душа. Да, вероятно, мы уже больше в этом мире не увидимся. Так Богу угодно. Стало быть, это хорошо». Не думаю тоже, чтобы мы увидались там так, как мы разумеем свидание, но думаю и вполне уверен, что и в той жизни все то доброе, любовное хорошее, которое вы дали мне в этой жизни, останется со мной, может быть, такие же крохи от меня останутся и у вас. Вообще, приближаясь к неизбежному и хорошему пределу, И я чувствую, что чем определеннее мои представления о том, что будет там, тем я менее верю в них. И напротив, чем неопределеннее, тем вера в то, что жизнь не кончается здесь, а начинается новое и лучшее там, сильнее и тверже. Так что все сводится к вере в благость Божью. Все, что у него и от него, все то благо. Что как я от него исшёл, родившись, так к нему иду, умирая, и что кроме хорошего от этого ничего быть не может. В руки твои предаю дух мой. Прощайте, милый, милый друг, Братски нежно целую вас И благодарю за вашу любовь. Лев Толстой Примечание первое. В связи с появившимися в газетах сведениями об интересе Толстого к биографии Николая I, Толстая в письме от 21 января сообщала, что свои воспоминания о Николае I она передала историку Шильдеру, а Толстому посылает выдержки из записок графа Киселева. Она спрашивала также, неинтересно ли для Толстого воспоминания лип-медика Манта о последних минутах жизни Николая I опубликовано в статье В.И. Срезневский «К истории создания Хаджи Мурата» «Толстой. Памятники творчества и жизни». Том 1. Петроград, 1917 год, страница 14-17. Примечание 2. Перевод с французского, начитано в тексте письма. Третье. Толстому их не удалось получить. Четвертое. Также перевод с французского, начитано в тексте письма. И пятое. Толстая, человек монархических убеждений, 31 января отвечала «Я никогда не слыхала, чтобы маскарады вызывали какие-нибудь приключения». Кроме того, она весьма идилически изображала Николая I, его отношения с женой и фрейлиной Нелидовой. Конец примечаний. Страница 543